Глава 33. Интерлюдия. Условия. После смерти полководца связь стала ежедневной обязанностью, а не еженедельной, как раньше. А в некоторых ситуациях руководство связывалось и чаще, желая прочно держать руку на пульсе московских событий. Однако даже здесь было то, что доставляло Серова удовольствие. А именно видеть два кресла вместо трёх. Они не поедут сюда. Сколько ни грози и сколько ни отчитывай его, ни один из этой парочки не сорвётся с места, чтобы попасть в Москву и умолить его власть здесь. Ольга Валерьевна? Смешно. Человек без сил никогда не полезет в горячую точку. Владимир Леонидович? Слишком много срочных и неотложных дел ждут его там. Питере. Нет, они останутся там, а он здесь, главным. Власть сама по себе не привлекала его. Это лишь рассадник дополнительных забот, обязанностей и рисков. Но зато он и только он будет выбирать средства. Серов был совершенно уверен в том, что большинство других искателей и людей в руководстве Святой Руси Либо ужасающе некомпетентны, либо и вовсе полные идиоты. Мало кто способен справиться с угрозой некроманта. Конечно, руководство может прислать кого-нибудь ему в помощь, и все грозится, но это во всяком случае будет не замена его власти, как с полководцем, а дополнение. Итак, сеанс связи установился, и два крайних хмурых и усталых лица – уставились на Серова. Ха, устали они. Что бы они понимали в настоящей усталости, сама к этому моменту не спал уже три дня, держась только на стимуляторах и чае. так заговорил Владимир Леонидович раньше, чем Серов успел что-то вставить, главный вопрос сегодняшнего дня – что там с паутинной чумой? Серов открыл было рот, но начальник продолжил, вновь не дав ему вставить слово. «Ситуация, если вкратце, такова. Ролик Некроманта и группы БИС дошел до нас». «И вы ему поверили?» – наконец не выдержал Серов. «Мы не сочли Некроманта героем или хорошим парнем», – поморщился Владимир. «Но не верить ему...» не верить полученной от него информации разные вещи. Иностранные наблюдатели, которые делали вылазки на территорию города, подтвердили, паутинные зомби действительно не проявляют агрессии, как будто ими кто-то управлял, а теперь перестал. Все сходится, и общественность считает, что некроман соратниками и правда победили заразу. «Это абсурд!» – бросил серов «Он же сам ими управляет! Нужно будет остановить и сделает вид, что...» «Мы не зря упомянули общественность», – вступила в диалог Ольга Валерьевна. «Мировую общественность. События в Москве не могли оставаться незамеченными, не так ли?» «Строго говоря, сейчас это главная мировая тема для обсуждений», – кивнул Владимир. «Вы, некромант, группа БИС, все стали мировыми звездами. На вас смотрят все искатели Европы, Америки, Азии, не говоря уже о своих, отечественных искателях из других городов». «И большинство из них спрашивает нас о наших методах и наших целях», продолжила Ольга. «Звучат громкие и высокопарные термины, вроде «охота на ведьм», «Зашоренность? Инквизиция на марше «Вы что?» Серов даже выпрямился. «Хотите вот так просто пойти у них на поводу и все свернуть? Смириться с тем, что эта тварь в человеческом обличье всех одурила и теперь разгуливает по Москве?» Ольга и Владимир переглянулись. «Нет, нет». «Что ж, всегда есть «но».» Серов приготовился услышать его и услышал. «Но мы не можем рисковать своей репутацией перед мировыми СМИ и правительствами», продолжил Владимир. «Перед элитой, руководство которой из других городов все еще задает неудобные вопросы, перед амурскими тиграми, которые все больше к этим вопросам присоединяются». Так что вопрос стоит следующим образом. Или мы показываем всем, против кого же мы боремся, безоговорочно и недвусмысленно. Или нам придется перейти в режим готовности и ожидания. О, эта формулировка хорошо была знакома Серову. Что это значит? Да все просто. Мы, конечно, не поверили некроманту, что он человек и герой, но и атаковать его не можем, чтобы не запятнать свои чистые белые ручки. Наши войска будут рядом, чтобы напасть на него, но не раньше, чем он раскроет себя и свою черную подлинную натуру. Нет уж. Если, а точнее, когда некромант себя раскроет, будет уже поздно. Слишком поздно. Пока еще есть шанс остановить его восхождение, но силы этого фрика растут. «Растут со страшной скоростью». Серов видел это ясно. Когда о нем только сообщили, он имел с десяток необычных, но все-таки не всесильных фокусов. А сейчас он почти непобедим. И если будет еще хоть малейшая задержка, это почти тоже исчезнет». «Значит так», – кивнул Владимир. «Паутинная чума – наша главная зацепка». Общественность поднялась в основном потому, что поверила в то, что Некромант – герой, который ее победил. А мы – злодеи в этой истории, скрывающие правду и желающие того героя уничтожить. Он кивнул. «Докажи мне, что не все так однозначно. За пару-тройку дней, не больше. Найди доказательства того, почему именно Некромант опасен». Не доводы, которые убедили бы нас тобой, а именно доказательства, которые легко убедят наших оппонентов. «Не бойся придавать ему человеческое лицо», — добавила Ольга. «Твой святой пыл иногда переходит в фанатизм. Это неплохо, но... Если ты начнешь отрицать очевидное, никто не поверит ни этому, ни чему-то еще, что ты скажешь». Если некромант действительно одолел того паука и прекратил распространение паутинной чумы, не надо заявлять, что это ложь и хитрый план. Просто покажи это как битву двух монстров. Чёртова политика. А как было просто в 90 девяностые? Весь мир в огне и непонимании того, что происходит. Никому нет дела до нарушения чьих-то прав. Святая Русь. Именно тогда пришла к власти и подмяла под себя треть страны. И не потому, что прислушивалась к мнению иностранных СМИ, а потому что резала и жгла то, что считала злом, и была права. «И что потом?» – сухо осведомился Серов. «Через эти три дня». «Либо ты собираешь доказательства, и тогда мы разрабатываем крупномасштабную операцию, чтобы прижучить всех мятежников и врагов разом», — кивнул Владимир. «Либо ты их не собираешь, и мы, как я уже сказал, не делаем ничего. Ты снимаешься с должности командующего Москвой, на твое место присылается другой, не от нас, а от элиты, хотя и наш человек». «Ох, Серову это не понравилось». Он ведёт другой курс, идёт на переговоры, пытается урегулировать конфликт мирно. И да, даёт всем бунтующим то, что они хотят. Даже если для этого придётся серьёзно поступиться властью и ресурсами». «Если это случится, то мы, по сути, проиграем», — добавила Ольга. «Считай, что это будут наши контрибуции». «Ага». Ответственность за проигранную войну ляжет на него. Теперь это не нравилось магу еще больше. «Есть кое-какая информация», – кивнул он. «Достоверная. Некромант вышел на связь со свершением, и сегодня днем они должны устроить встречу. Как думаете, союз некроманта с террористической организацией мог бы стать доводом для общественности?» Или, по крайней мере, одним из. Секундная пауза. «Возможно», – кивнула Ольга. «Но только лишь возможно. По нынешним временам возможно все. Например, что террористы сами выйдут на связь со СМИ и заявят, будто они не террористы вовсе, а несчастные жертвы режима, что загнал их в подполье». «Сейчас статус определяется не словами» чужими или собственными», — добавил Владимир, — «а делами? Если не некромант или свершение совершать нечто такое, что покажет людям их настоящее лицо, тогда успех будет на нашей стороне». «Ну, если уж говорить открыто, у меня есть некоторый план», — признался Серов. «Если все получится так, как мы думаем», «Некромант и все те, кто явится на эту встречу, просто будут устранены. А уж потом мы припишем эти смерти тем, кому будет выгодно – себе или врагу. Все-таки это военное время, и бывает всякое». Он поглядел на начальство и добавил. «Но если что-то пойдет не так, а есть основания предполагать, что так оно и будет, то в действие вступит запасной план. И думаю, как раз он предоставит то, что вам нужно. Доказательства. Хорошо, если так. Мрачно кивнул Владимир. Действуйте аккуратнее. Через пару дней кордоны с города будут сняты, и первыми в Москву зайдут не войска в нашу поддержку, а пресса. Пусть она увидит то, что нужно увидеть. «Я надеюсь, вы хорошо нас услышали». «Конец связи». Серов так и продолжил сидеть в кресле, глядя на потухший экран. Наконец-то он мог позволить себе убрать идиотскую, опостылевшую маску спокойного согласия со всем, что скажет начальство. Гримаса гнева и ненависти вползла на его лицо. «Они говорят с ним, как с новичком». Забывая обо всех его прошлых заслугах, о том, что он был тем, на чьих плечах, по сути, они заработали всю свою власть. А как все хорошо начиналось. Крупнейший рейд последних лет, шанс стать героем, но нет. Рейд фактически проигран, пусть даже монстров полегло много, но и их собственные потери слишком критичны. Некромант успешно обманывает всю планету, а он на положении ручной собачки, которая должна плясать у веревочки. Хватит. Некромант – хитрая и коварная тварь, но и у него в аналитическом отделе тоже не идиоты трудятся. Да, настроения были не очень. Не только снаружи, но и внутри. Люди, особенно из элиты, с каждым днем все больше роптали. И кое-кто ожидал возможного перехода на другую сторону. Значит, все нужно сделать быстро, пока это не успело произойти». Серов встал с кресла и прошелся до окна. «Текущий план не просто ловушка для некроманта. Это ловушка, которая захлопнется сразу с нескольких сторон, сразу на нескольких уровнях, ускользнет из одного, попадется в другой». Он нажал на кнопку коммуникатора. «Чашку чая», – велел он. «Как обычно». Это была шестая за сегодня.